капитан особого следствия Васильев, заместитель начальника особого отдела полка, вошёл в комнату в обычном одноэтажном доме, стоявшем на окраине городка, где устроил свой кабинет майор Смирнов. Тот в это время, поглаживая затылок и в отдельные моменты какие-то строчки подчёркивая карандашом, заканчивал читать подготовленную ему на подпись совершенно секретную докладную записку а начальнику управления контрразведки армии отделением военной цензуры НКГБ 1696 полка за 30 и 31 мая процензурированные исходящие корреспонденции 136 писем из них 20 на национальных языках народов СССР из общего числа проверенной корреспонденции обнаружено От отрицательных высказываний пять, относящихся к жалобам, о недостаток в питании и отсутствии табака. Вся остальная корреспонденция в количестве 131 письма патриотического характера, отражающая преданность нашей родине и любовь к отечество. Бойцы и командиры горят желанием немедленно вступить в решающее сражение с ненавистным врагом всего прогрессивного человечества. В письмах выражают ненависть к фашистским войскам и германскому империализму, готовы отдать свою жизнь за дело коммунистической партии и советского правительства, применить на деле мастерство выучку и силу грозного оружия, созданного тружениками социалистического тыла. Выдержки из писем идущих из армии в тыл, отражающих патриотические настроения, приводим ниже. Здравствуйте, мои любимые, Мамаша, Лидушка, Ванечка и Вовочка. К до вчерашнего письма мне хочется добавить, что я сейчас рад и счастлив, наконец, моя неугомонная душа дождалась своего раздолья. Сегодня началось на нашем участке наступление, и мы скоро будем вести бои. Радость очень велика и благородна. Мне давно хотелось присоединить свою ненависть и силу к товарищам которые будут, как и я, грамить врага. Пожелайте мне удач. Отправитель Ольшанский. Получатель Адабелиси, Ольшанская. Здравствуйте, дорогая мама Наталья Васильевна. Сегодня 30 мая там, где стоял мой батальон, немец перешёл в наступление, пускает сотни самолётов и танков. Но, дорогая, не беспокойтесь. Это не 1941 год. Уже с первого часа они почувствовали силу нашего оружия. Наши самолёты грозной тучей обрушились на него. И вот, когда я пишу это письмо, воздух наполнен гулом моторов наших самолётов. Бои, мама, будут очень серьёзные. Но особенно не беспокойтесь. Жив буду, буду героем. А убьют ничего не поделаешь. Но верьте мне, мама, сын ваших я не опозорю отправитель Муратов, получатель Рязанская область, Тумский район, Муратово. Здравствуйте, папаши, мамаша. Я жив и здоров. А 29 мая пошёл в бой, немцев прогоним. До свидания. Крепко целую, Фёдор. Отправитель Фёдоров, получатель город Москва, Фёдоров. Увидев вышедшего зама Смирнов закрыл папку и вопросительно посмотрел на капитана. Товарищ майор, доставили старшину Кузьменко. Ага, очень хорошо. А давай его сюда, оживился Смирнов, отложив газету в сторону. Служись. Он вышел, а но через несколько секунд вернулся, толкая перед собой старшину. Тот был без ремня, в гимнастёрке на выпуск, а Васильев остался в комнате. "А ну что, сволочь, где твой приятель?" Смирнов прикуривает папиросу от зажигалки, сделанной из пустой гильзы. Пускай дым в сторону Кузьмянка. Я не понимаю, о чём вы, товарищ майор. Да и всё прекрасно понимаешь. Тебе было приказано глаз не спускать Ставрина. Было или нет? Отвечай. Так точно, было. Но и где же Таврин? Не могу знать, товарищ майор, темно было. Видимо, отстал. Тем не менее, темнота не помешала тебе взять языка. Ставил своё слово капитан Васильев. Отстал? И не обращай внимания на слова своего заместителя, взвизгнул Смирнов. Почему никто другой не отстал? Я сам не пойму, как это случилось, ответил старшина Растерян, опустив голову. Я постоянно следил за ним до тех пор, пока впереди не показались немцы. В конце концов, помимо разведки, главной нашей задачей было достать языка, и мы её выполнили. А майор подошёл к Кузьменку, взял обеими руками его за петлицы и некоторое время смотрел на него упорн ней наивидящим взглядом. Затем резко наотмашь ударил его по лицу. Кузьменко отступил на два шага назад, а в негодовании сжал ладони в кулаки, при этом капитан Васильев вынул из кобуры пистолет, готовый в любую минуту выстрелить. Однако Кузьменко лишь спокойно вытер кулаком потёкшую из разбитой губы кровь. Ес блунул её на пол. Не тебе определять, какая задача главнее. Для этого есть командиры. Или ты не знаешь, что такое приказ? Стершина вдруг осознал, что ему уже отсюда не выбраться, а он сразу как-то раскрепистился, словно избросив с себя оковы, и смело посмотрел в глаза ассадиста. Я лучший разведчик полка, и что такое приказ, я прекрасно знаю. А моё дело разведка. А ловить шпионов это ваша задача. Что? закричал Смирнов. Так ты ещё хамишь? Он снова ударил Кузьменко, на этот раз тот не удержался на ногах и упал, но быстро поднялся, держай за скулу. Расстрелять подонка. Смирнов повернулся к капитану, а затем пошёл на своё место за столом. Есть? кизёрнул капитан. Лично расстреляй и доложи. Слушаюсь. Пошли. Капитан дулом пистолета подтолкнул к двери старшина. Они вышли на улицу. А навстречу им шёл командир полка. А ничего не понимая, подполковник удивлённо посмотрел на капитана, а затем перевёл взгляд на старшина. Прощаете, товарищ подполковник. Старшина поднял голову на ком полка и с дрожью в голосе начал прощаться. А каза весь лучший разведчик полка, враг народа, пособиник шпиона. Так-то, а вы и не знали. А малочать, сволочь! Капитан Осабист ударил Кузьменко измены в спину дулом пистолета. Пошёл вперёд капитан. Отставить, приказал подполковник. Кто приказал? майор Смирнов, держа под прицелом Кузьменко, ответил Осабист. Вы соображаете, что вы делаете? Отпусти его, я приказываю. Не имею права, товарищ подполковник. Что? Да знаешь ли ты, что за отказ подчиниться приказу я тебя? Комполка потянулся за кобурой. В этот момент, услышав шум, в окно выглянул Смирнов, увидев командира полка, майор схватил фуражку и на ходу надевая её, тут же выскочил на улицу. Товарищ подполковник, Цырянко изменник, пособник немецкого шпиона Таврена Шила, или как там его ещё. Я приказал капитану расстрелять мерзавца. Как расстрелять? Комполк растерялся. Без суда и следствия? Ведь это же лучший разведчик полка. Какой суд, Сергей Иванович? По условиям военного времени и правовым данным нам указом верховного главнокомандующего. Комполка берёт под локоть Смирнова и отводит немного в сторону. Капитан, держа я под дулом пистолета сержанта Кузьменко, молча ждёт дальнейших указаний. Верховный главнокомандующий негромко выговаривал особоту подполковник. Не подписывал указ о расстреле безвинных, к тому же лучших бойцов Иван Петрович. Это же армия, майор. В ней есть своя субординация, определённые принципы и правила. Да, да, совершенно верно. Точно так же, как и свои определённые правила и принципы в особых управлениях. И потом, Сергей Иванович, зачем вы суёте нос куда не следует? Неужели хотите повторить судьбу старшина Кузьменко? Кубаков вздрогнул и внимательно посмотрел на собеседника. Взгляды их встретились. Что ты детям после войны расскажешь, что на фронте делал? вызывающе спросил подполковник. А разумеется, ответа на свой вопрос он не ждал и не дождался. Они смотрели друг к другу в глаза, казалось, целую вечность, а на лице у комполка заходили жилой ки. Смирнов, наконец, отвел глаза и, обойдя комполка, остановился в нескольких шагах от него. — Капитан, выполняйте мой приказ! — отдал команду Смирнов и направился к себе. — Слушаюсь, товарищ майор! — облегченно вздохнул капитан. Лето 1942 года, как и все последние годы, выдалось в Берлине жарким. Одыхание войны сюда докатывалось редко. Союзная авиация хоть и бомбила нацистскую столицу, но берлинцы научились воспринимать эти бомбёжки спокойно. И даже не все во время воздушной тревоги прятались в бомбоубежищах. В общем, жизнь продолжалась. А в маленьком уютном кабаре под названием Фантазия, что на окраине Берлина, И вообще, била ключом. За одним из столиков устроилась хозяйка КБР, стройная средних лет шатенка Фрау Зайферт. Она любила быть всегда в центре внимания. Ей льстило, что в последнее время к ней все чаще стали наведываться офицеры разных родов войск перед отправкой на фронт. Здесь, подальше от центров, у них было больше шансов остаться незамеченными от всевидящего начальственного ока. Разрядка боевым офицерам вермахта была необходима. В последнее время дела на фронте складывались не совсем так, как планировал фюрер. И как того хотелось бы стратегам из германского генштаба. Вот и сейчас рядом с прелестной хозяйкой кабаре сидело сразу несколько офицеров разных родов войск, уже в изрядном подпитии. На сцене выступал кордебалет, а молодые женщины и мужчины, танцевавшие фэкстрот. Зал практически заполнен и военными, и гражданскими лицами. Все заворожённо смотрят на сцену, кое-кто сопровождая зрелище закуской и выпивкой. Сидящий за одним столом с фрау Зайферт подполковник сухопутных войск негромко стучит кончиком ножа по фужеру, который затем слегка приподнимает. Господа, «Я предлагаю очередной то за нашу очаровательную хозяйку и за то, что она скрашивает наши суровые военные будни своим замечательным заведением, куда можно прийти отдохнуть и немножко расслабиться». Сидящий слева от него майор также поднимает фужер. «За это нельзя не выпить. Ваше здоровье, фрау Зайферт!» Прозит присоединяется к товарищам подполковник Люфтваффе Гельмут Фирус. Все поднимают свои бокалы и устремляются в слегка затуманенные алкоголем узоры на фрау Зайферт, после чего степенно, с степенностью чувства собственного достоинства пьют вино. Спасибо, господа, фрау Зайферт улыбнулась в ответ, обнажая два ряда ровных белых зубов. А мне тоже доставляет огромную радость, что вы посещаете мое маленькое заведение, а благодаря вам оно и живёт. Получается замкнутый круг, господа. Подхватил эти слова подполковник сухопутных войск. Заведение Фрау Зайферт живёт благодаря нам, а мы живём благодаря заведению Фрау Зайферт. Все четверо весело и непринуждённо смеются. "Господа, я предлагаю всем выпить за этот волшебный замкнутый круг", предложил майор. "Превосходный тост, майор", согласился подполковник Лёфтваффе. "Наливайте вина". Пока майор разливал вино в фужеры, к столику подошел эсэсовский лейтенант по имени Вилли, круглолицый и губастый. В руках у него был роскошный набор французских духов. Каждый балет завершил свой танец и конферансье объявил следующий номер. На сцену выбежала маленькая, но пышнотелая певичка. «Господа офицеры!» — заговорил Вилли. «Позвольте мне, пока вино льется в фужеры!» На секунду отвлечь внимание вашей хозяйки. Поваляете, лейтенант, если только на секунду. Подполковник Лёфтваф и покосился на свёрток. Благодарю, господин подполковник. Вилли Лих ещё щёлкнул каблуками. Фрау Зайферт, 3 дня назад я вернулся из командировки в Париж, и направах постоянного посетителя вашего замечательного заведения я хотел бы преподнести вам вот этот набор лучших парижских духов. Поверьте мне, Я совершенно искренне влюблён в вас до обожания. Растроганная фрау Зайферт встала и приняла подарок. Вилли при этом поцеловал ей руку с шёлковыми каблуками, кивнул в приветствии головой другим офицерам, выкинув руку вверх в нацистском приветствии и удалился. Фрау Зайферт даже раскраснелась от удовольствия. Что за прелесть этот Вилли, вечно он меня балует. А ну да. Пока пехота копается в дерьме, извините за правду, фрау. СС может себе позволить разъезжать по Парижу в командировке. Раздражённо произнёс подполковник сухопутных войск. Не будем угрюстым, господа. Фужеры уже на половине, попытался поднять настроение амайор.